Глава четырнадцатая И просыпаюсь, моргая в своей кровати. На телефоне звенит будильник, а через окно льется солнечный свет. У меня побаливает макушка в том месте, где я ударился о потолок. Вот только это было во сне, так что, видимо, я приложился о стену за кроватью. Повернув голову, я вижу Себа в лучах утреннего солнца. Глаза закрыты, дышит ровно изредка негромко посапывая. Над моей головой висит сновидатор, в утреннем свете сияние камушков почти незаметно. Он медленно вращается, хоть ветра нет и в помине. Может, это из-за моего дыхания? Дышу я довольно тяжело, хотя усталости не чувствую. Да что, блин, за фигня сейчас случилось? Это действительно случилось, правда же? Я управлял сном, я как будто бодрствовал, но я точно спал. А сколько длился сон? Ну, не всю же ночь, конечно. Я целиком его помню. Смогу ли я это повторить? Постепенно я осознаю, что прекрасно все помню, и это само по себе необычно. Задумайтесь, как только вы пытаетесь вспомнить сон, он начинает ускользать. И это все равно, что пытаться поймать дым. Но вот я лежу и вспоминаю каждую деталь, как будто это правда случилось. Большой собака-мамонт писает, как из пожарного гидранта. Качок Билли говорит по-китайски. Я парю. Крокодил появляется под партой. Мое дыхание выравнивается, солнечный свет становится ярче. И, наконец, я просыпаюсь окончательно и улыбаюсь. Я слышу, как мама встаёт и идёт в ванную, а потом заглядывает к нам в комнату. «О, привет, малки!» — говорит она. «Ты проснулся? Выглядишь счастливым. Хорошо спал?» Это не совсем вопрос. К тому времени, как я отвечаю, «Да вроде как». Её и след простыл. Я смотрю на брата, который мог бы и землетрясение продрыхнуть. «Сеп! Сеп! Эй!» «Проснись! У тебя получилось!» Он потирает голову, взъерошивая волосы, зевает и проводит языком вокруг по утреннему сухого рта. Потом смотрит на свой сновидатор, задумчиво прикусывает губу и, наконец, говорит. «Не уверен, пытаясь вспомнить. Но тебе ничего не снилось?» Потом возвращается мама и говорит, что у неё на связи папа. Это значит, что ей пришлось позвонить ему, чтобы напомнить, пожелать нам удачи перед первым учебным днём. Потому что вчера он позвонить забыл, как и в прошлый раз. Он очень забывчивый, наш папа. Не уверен, что это полностью его вина. Так что первым я всё рассказываю папе. Я рассказываю, что мне приснился ужасно странный сон. И он слушает, но особо не вникает. Я, должно быть, тараторию несу какой-то бред, потому что в какой-то момент папа спрашивает. «Ты в порядке, Малки?» Но потом ему приходится закончить разговор, потому что он опаздывает, и он просит передать Себу привет и что он позвонит ему позже. Мы оба знаем, что он забудет. Дальше идёт сплошная зубная паста, тосты, хлопья и потерянные кроссовки Себа. Я встал, оделся, спустился и уже завтракаю, когда Сеп наконец появляется. Я ничего не говорил маме и до сих пор пытаюсь разобраться, что же за сон мне приснился, и если уж на то пошло, было ли это на самом деле. Скорее всего, тебе все просто приснилось, Малки. В смысле, ну, такое ведь возможно, правда? Мне могло присниться, что я бодрствовал во сне. Сеп садится за стол и начинает щедро намазывать масло на тост. В уголках его губ пляшет ухмылка, и мама это замечает. «А что тебя так веселит сегодня, сынок? И не увлекайся маслом, коровы у нас нет», — говорит она, насыпая ему в миску хлопья. «Вспомнил свой странный сон», — шепелявит он, отчего изо рта у него летят прямо на стол крошки, и мама цокает. Я замираю, не донеся ложку до рта. «Правда? Значит, ваша сонная штукенция сработала?» — говорит мама. «Я был в классе с какими-то ребятами, и еще там был нас сосед Билли. Он был нас насамутителем, только говорил не по-английски». На этом мама улыбается. У него такой сильный ньюкаслский акцент, что мне и самой иногда кажется, что он говорит не по-английски. Звучит, как обычный безумный сон. «Ага, и... и...» Сеп пытается вспомнить. «Там была такая здоровенная собака, как как мамонцы в Коби, и она описала все футбольное поле, или что там это было?» «Теперь мне приходится отложить ложку» я разинул рот ожидая что услышу дальше и одновременно точно зная что он скажет сейчас он оппишет как ты взлетел малки и все там был малки и он взлетел прямо посреди пещеы которая была классом ой и все там был кобий из книжки и малки взлетал все выссо и вышесо пока не столкнулся головой о потолок я инстинктивно подношу руку к голове То место, которым я стукнулся о стенку спальни, все еще побаливает. А потом, каждый раз, когда я пытался его опустить, он опять взлетал. Мама смеется, и я собираюсь уже сказать что-нибудь, когда с улицы доносится гудок, и мы начинаем спешить. А Сеп хватает свои вещи и торопится в машину к близнецам, чья мама подвозит их в школу, где учится Сеп. «Пока, аллигатор!» — кричит он и ждет, что я отвечу. «Увидимся, крокодил!» Я практически шепчу, настолько я погрузился в свои мысли. «Ма!» — говорю я, когда входная дверь захлопывается, и Сеп с близнецами уезжает. Мама не оборачивается, но рассеянно отвечает, убираясь со стола. м «А что ты собираешься сказать, малки? Это же звучит бредово, ведь правда? Может, просто всё рассказать?» «Я и Сеп... Прошлой ночью мы видели один и тот же сон. Ты взял чистые вещи для спортзала?» «О, взял? Как здорово!» «Нет, серьезно! Мы видели один и тот же сон, и...» «Я их тебе погладила, кстати говоря. Иногда у меня такое бывало с твоим дядей Питом». Я смотрю на нее с удивлением. То есть вы видели один и тот же сон в одно и то же время? Теперь мама поворачивается ко мне. Она вытирает руки полотенцем и слегка кривит губы. Эм, нет, малки, я понятия не имею, как такое возможно. Нет, я имел в виду, что нам снились похожие вещи. Например, я перебиваю. Нет, ма, не похожие в смысле почти одинаковые. Я имею в виду совершенно одинаковые все был в моем сне а я был в его мама прищуривается и по ее усталому лицу медленно расползается улыбка она качает головой малки бел если бы ты только мог направить это свое воображение на учебу в этом году твои учителя были бы куда счастливее а у меня не было бы всех этих морщинок а она наклоняется и целует меня в макушку «И не забывай, ты подписал соглашение о поведении. Давай, беги, а то опоздаешь в первый же день». «Ой, точно. Школьное соглашение о поведении. Я не забыл. У меня появляется ужасное чувство, что впереди меня ждет куча трудностей».